Хотя отец Ричарда и изнасиловал ее, она не жалела любви для сына. Ричарда воспитали хорошие люди, они научили его добру. Поэтому ты сегодня осталась жива, и ты можешь научить добру своего ребенка. дюша -ю неуверенно посмотрела на Ричарда. — Так это правда? Какой-то злой пес надругался над твоей матерью, как эти надо мной? Он молча кивнул. — Я должна взвесить ваши слова. Она погладила живот. «Я подумаю, как мне поступить. Вы возвращаете мне жизнь». Ричард стиснул ее плечо. «Я уверен, твое решение будет правильным». «Если она до этого доживет». Сестра Верна впервые заговорила с Ричардом после утреннего происшествия. «Ты раздаешь невыполнимые обещания и произносишь пустые угрозы. Когда маженти засеют свои поля, они увидят, что с посевами ничего не случилось». Они перестанут бояться твоих угроз и снова начнут войну с ее народом, не говоря уже об их отношениях с нами». Ричард снял с себя кожаный шнурок, на котором висел свисток, подарок птичьего человека. «Не уверен, что с их посевами ничего не случится». Он повесил свисток на шею дюшаю. «Этот свисток подарили мне, а теперь ты прими его от меня в подарок, чтобы с его помощью положить конец вражде». Свисток этот волшебный. Он созывает птиц. На его звуке слетится столько птиц, сколько ты никогда в жизни не видела. Я надеюсь, ты сможешь выполнить мое обещание. Слушай, ты отправишься на поля Маженти и там где-нибудь спрячешься. На закате подуй в этот волшебный свисток. Никакого звука ты не услышишь, но магия привлечет туда множество птиц. Представляй себе всех птиц, каких знаешь, и дуй свисток до тех пор, пока они не появятся». Она потрогала резной свисток. «Он волшебный? И птицы действительно прилетят?» Ричард усмехнулся. «Можешь не сомневаться. Никто из людей не услышит, как ты будешь свистеть. Маженти не поймут, что это ты вызвала птиц. Птицы же будут очень голодны и набросятся на посевы. Когда Маженти вновь засеют свои поля, «Ты снова нашлешь на их поля птиц и оставишь их без семян». Она радостно улыбнулась. «Все маженти умрут с голоду». Ричард сурово посмотрел на нее. «Нет, я дарю тебе волшебный свисток, чтобы прекратить убийство, а не чтобы убивать с его помощью. Птиц надо призывать до тех пор, пока маженти не согласятся жить с вами в мире. Когда они сделают это...» вы тоже должны будете выполнить обязательства и никогда больше не воевать с ними, но помни если ты злоупотребишь моим подарком, я вернусь и обращу свою магию против твоего народа смотри же не обмани моего доверия дюшаю отвела глаза я сделаю все как ты сказал, я не подведу тебя спасибо тебе за то что ты принес нам мир мир свыркнула сестра верна наградив Ричарда испепеляющим взглядом. «Ты что, думаешь, все так просто? После того, как люди прожили по своим обычаям три тысячи лет, по-твоему, достаточно отдать указания, и они перестанут убивать друг друга? Ты веришь, что стоит только тебе явиться, и жизнь народов изменится? Да ты наивнее ребенка. Пусть ты не унаследовал преступных наклонностей отца, но твоя самоуверенность приносит не меньшее зло». «Если ты, сестра, надеешься, что я способен смириться с человеческими жертвоприношениями, ты здорово заблуждаешься», – тихо сказал Ричард. «Какое зло я принес и кому? Разве я стал причиной гибели людей?» «Ну, прежде всего», – начала сестра, – «если мы перестанем помогать тем, у кого есть дар, они погибнут. Как же, по-твоему, эти мальчики теперь смогут попасть в наш дворец?» «Земли Маженти мы пересекать больше не сможем, а она, — сестра Верна искоса глянула на Дюшаю, — только нам позволила пройти через свои земли. О том, чтобы пропустить других, речи пока не шло. И все эти дети погибнут из-за того, что ты сегодня сделал». Ричарду было трудно сосредоточиться. Магический гнев меча вызвал у него на этот раз ощущение небывалой усталости. Больше всего ему хотелось спать. Он повернулся к Дюшаю. «Прежде чем заключить мир с Маженти, вам придется выдвинуть еще одно условие. Скажите им, что они должны будут позволить сестрам Света проезжать через их земли. Твой народ пусть поступит так же». Дюшаю молча кивнула, глядя ему в глаза. «Ну, ты довольна?» — спросил Ричард у сестры Верны. «Помнишь?» — В долине ты убил чудовище, но на его месте появились сотни змей, — ответила она вопросом на вопрос. — В этом случае произойдет нечто подобное. Невозможно перечислить все твои сегодняшние ошибки. Только сегодня я предупреждала тебя, чтобы ты не размахивал топором вслепую. Но ты опять меня не послушался. Все, что ты сделал до сих пор, не прекращает истребление людей, а лишь служит его продолжению. В этом отношении, сестра, я искатель истины, а не твой ученик. Как искатель, я не намерен терпеть человеческие жертвоприношения. Что касается гибели других людей, это другой вопрос. И я не думаю, чтобы тебе действительно хотелось наказать меня за то, что я прекратил безобразие, которое, я уверен, ты давно хотел бы прекратить сама. Как сестра Света, я не имею власти менять порядок вещей. существующий уже три тысячи лет. Я только должна выбирать наименьшее зло. Да, я ненавидела этот порядок и была бы рада, если бы тебе удалось все изменить. Но я не могу не понимать, что это приведет к новым бедам и гибели людей. Когда ты надел ошейник, то, помнится, сказал, что держать в руках поводок будет труднее, чем этот ошейник носить. Похоже, ты был прав. Глаза ее заблестели от слез. Ты обратил мое призвание, мое любимое дело, в ничто. Но я не думаю о том, чтобы наказать тебя за неповиновение. Через несколько дней мы будем во дворце, и там я, наконец, избавлюсь от тебя. Пусть они сами с тобой занимаются. Посмотрим, как они будут обращаться с тобой, когда ты вызовешь их гнев. Боюсь, ты сможешь убедиться, что другие сестры не будут проявлять такого долготерпения, какое свойственно мне». Они воспользуются властью Радахань, и, боюсь, они, как и я сейчас, еще пожалеют, что пытались тебе помочь. «Мне жаль, если ты так это воспринимаешь, сестра», — произнес Ричард, не глядя на нее. «Кажется, я могу тебя понять. Но пусть я и не послушался тебя, то, что случилось сегодня, не имеет к этому отношения. Тут речь идет о борьбе за истинную справедливость». Если ты хочешь учить меня, то, надеюсь, ты твердо следуешь собственным нравственным принципам. Надеюсь также, что сестры Света не станут тратить время на тех, кто легко меняет свои убеждения в зависимости от обстоятельств. Я вовсе не хочу обидеть тебя, сестра верно? Просто я сам не смогу себя уважать, если позволю убивать людей, а тем более принимать в этом участие. «Я понимаю тебя, Ричард», — сказала она, — «но ничего лучшего». Ты создать все равно не сможешь. Сестра оглядела их вещи, лежавшие у костра, и вытащила из сидельной сумки кусок мыла. «Я приготовлю суп и лепешки, а Дюшаю надо помыться». «Когда эти псы держали меня на цепи, со злостью в голосе произнесла Дюшаю, мне не предлагали помыться, чтобы вам нравилось, как от меня пахнет». Сестра Верна, сидя на корточках, принялась доставать из сумки провизию. «Я вовсе не хотела обидеть тебя, я только думала, что тебе самой хотелось бы смыть с себя всю грязь, как напоминание о тех, кто так с тобой поступил. Будь я на твоем месте, у меня возникло бы именно такое желание». Дюшаю успокоилась. «Конечно, ты говоришь правду», — она выхватила у Ричарда мыло. «От тебя воняет этой лошадью, на которой ты ездишь верхом», — сказала она. «Ты тоже должен помыться». «Иначе я не захочу сидеть с тобой рядом!» Ричард засмеялся. «Чтобы ты утихомирилась, я готов помыться!» Дюшаю направилась к воде, а сестра Верна тихо попросила Ричарда задержаться. «Три тысячи лет ее соплеменники убивали всех волшебников, которые попадали им в руки», — сказала она. «Сейчас не время учить тебя истории, но от старых обычаев избавиться нелегко. Будь бдителен!» Рано или поздно она попытается тебя убить. От ее спокойного тона ему вдруг стало не по себе. — Я постараюсь остаться в живых, сестра, — ответил он, — чтобы ты смогла доставить меня во дворец и освободиться, наконец, от своей обузы. Он повернулся и быстро зашагал к озеру, догнав заросли зарослях камышей дюшаю. — Почему ты называешь этот наряд молитвенным платьем? — спросил он. Дюшаю подняла руки, и он увидел, как легкий ветерок колышет разноцветные полоски тканей. Это и есть молитвы. — Ты о чем? Об этих полосках? — удивился Ричард. Она кивнула. — Каждая из них — молитва. Когда ветер развивает их, то каждая посылает свою молитву духом. О чем же ты молишься? — Все эти молитвы за тех людей, которые просят меня передать духам помыслы их сердца. И все они об одном — о том, чтобы нам вернули нашу землю. — Вашу землю? Но разве вы не на своей земле? — Нет, мы живем не на своей земле. Много веков назад волшебники отобрали у нас нашу землю и изгнали нас в этот край. Они подошли к воде. На берегу камыши росли только местами, перемежаясь с небольшими лужайками, покрытыми густой зеленой травой. «Вашу землю отобрали волшебники? А где же вы жили раньше?» – спросил Ричард.